Стал служить Господу. Кентильян Лорран выждал некоторое время, прежде чем сорваться с места и заглянуть в шкаф, где хранил свою простую сутану францисканца. От чего-то в этот предрассветный час ему не хотелось шествовать по руану как епископу. Переодевшись, он вышел в холодные сизые утренние сумерки и поежился от лёгкого холодка, светром проникшего в тело. Вспоминая дорогу, которой прошёл этой ночью, он спешно двинулся сквозь город мимо собора, к лесу, куда должна была уйти Элиза. Я должен был подействовать с минуты на минуту, и Ларан ускорил шаг. Он сам не понимал зачем. Видит Бог. Он сочувствовал Элизе, но мысль о том, что он милосердно предложил ей избежать казни, а она каким-то образом обманула его, всё ещё возникала где-то на задорках его души. Всё-таки будучи инквизитором, Лоран понимал, что до определённой стадии допросы честности арестантов можно поставить под сомнение, даже если этого не хочется делать. Теперь, когда Элиза покинула его резиденцию, Лоран вдруг испугался собственного решения. Бессонная ночь сменилась предрассветным часом, и разговор с Элизой казался отступил куда-то за границу сна и яви. А вслед за разговором и принятым решением пришла тревога. Лоран свернул на лесную тропу и почти бегом направился к дому Элизы. Вспоминая её слова в капканах, он надеялся, что она оставила их только в чаще, но не на тропинке. Просвет между деревьями замаячил вдали. Лоранц, элеостремлённо двинулся к нему, выдыхая набегу облачко пара. Деревья расступились перед ним, и судья инквизиции замер. Тяжёлое дыхание вырывалось из его груди, на лбу, несмотря на холод, выступил пот. Он глядел прямо перед собой и не осмеливался подойти ближе. Поляна, что видела смерть Ренара, теперь стала обителью ещё одной гибели. Элиза лежала, вытянув руку, на которой были намотаны чётки, словно в последние минуты жизни пыталась дотянуться до чего-то или до кого-то. Ларан невольно поёжился. Он говорил, что от этого яда видений не бывает, однако не был в этом уверен. Возможно, Елиза всё же кого-то видела перед смертью. В таком случае Лоран понадеялся, что видение не было кошмарным. Он приблизился к телу девушки. Она казалась ещё таким живым, будто Елиза просто спала. Однако при ближайшем рассмотрении было видно, что она не дышала. Лоран присел возле неё и прочитал молитву. Неважно, во что она верила, ему казалось, что над ней Господь смилостивится, учитывая всё через что она прошла. Рассказ Элизы вновь пронёсся в памяти, и измысли Лорана испарились все сомнения в её честности. Он устыдился собственной подозрительности и, в извиняющемся жесте, накрыл руку Элизы своей ладонью. Тело её ещё не остыло. Смерть наступила совсем недавно, за несколько минут до того, как Лоран пришёл на поляну. Да будет Господь милостив к твоей душе, дитя, вздохнул Лоран. Ему многое предстояло сделать. Как не раскаявшаяся еретичка Елиза должна была быть предана огню даже посмертно, но Лорану не хотелось позорно сжигать её на площади. И мог чего-то казалось, что сама Элиза не воспротивилась бы посмертному сожжению, но не так, чтобы её тело, пожираемое огнём, выступало зрелищем для кровожадной толпы. Ларанна гляделся и начал работу. Он помнил, как несколько лет назад в Кантельё, вместе со стражей сооружал костры, на которых сжигали еретиков. Это было против правил. Такой суд должны были вершить светские власти. Но в Кантеле представители власти были уличены в ереси, и управление этой землёй переходило в руки церкви. Лоранс сам выступил в роли светского судьи и многократно получил за это гневную отповедь архиепископа Дефловакора. Похоже, жизнь ничему меня не учит, печально усмехнулся про себя Лоран, начав сооружать кострище. Теперь он тоже выступил единоличным судьёй, но на этот раз не испытывал ни угрызений совести, ни страха. Пожалуй, лишь сейчас он окончательно осознал, что терять ему нечего. Прошло много времени, прежде чем костёр был готов. Тело Элизы к тому моменту уже остыло, и теперь не было иллюзии, что она ещё жива. Переместив тело умершей на кострище и не с первого раза сумев разжечь пламя, Лара отошёл на почттительное расстояние и замер, глядя на то, как огонь забирает покойницу с собой. К этому моменту серый холодный день понемногу начал клониться к закату, хотя до сумерек было ещё далеко. только недавно звонили Нону. Лоранс стоял, одними губами произнося молитву, пока пламя всё яростней набрасывалось на тело покойной. Смотреть на то, во что превращается под огнём тело этой женщины, не хотелось, но Лоранс смотрел. Серые облака, весь день затягивавшие небо Руана, вдруг расступились, и на поляну устремился солнечный луч. Удивительно яркий и тёплый для такого тусклого дня. С не привычки Лоран прищурился и прикрыл глаза ладонью. Сквозь пальцы блики пламени и солнечный свет. Ему вдруг почудилось, что рядом с домом мёртвой язычницы появилась чья-то фигура, темноволосая, в длинной чёрной сутане. А рядом возникла ещё одна фигура, маленькая и хрупкая. с длинными светлыми волосами, сотканными из света. Ларан не посмела пустить руку, боясь разрушить зыбкое видение. Он не знал, кажется ему это или нет, но два полупрозрачных силуэта словно потянулись друг к другу. Через мгновение видение показалось таким реальным, что Ларан от испуга убрал руку от лица и присмотрелся к поляне. На ней больше Никого не было. Солнечный луч начал постепенно тускнеть, скрываясь за серыми облаками. Ларан опустил голову, ощутив чудовищную усталость. История, рассказанная Элизой, в которой разпронеслась в его памяти, и в горле начало нарастать давление. Прерывисто вздохнув, Ларан резко выдохнул и услышал собственный стон. Оказалось, только сейчас вся горечь пережитого обрушилась на него, так яростно, что он не сумел сдержать слёз. Епископ снова закрыл лицо руками и позволил своим чувствам излиться наружу. В огблизких пламени, которое уносило с собой тело погибшей язычницы, судья руанской инквизиции плакал навзрыд.